двумя орденами Отечественной войны. После войны несколько лет возглавлял один из отделов Советской военной администрации в Германии. В 1950 году звание подполковника вышел в запас по болезни, скончался в 1975 году. 10 июня 1856 года Александр II утвердил первую в российской истории инструкцию о работе военных агентов под крышей российских дипломатических ведомств за рубежом, которая обязывала приобретать наивозможно точные и положительные сведения о структуре и численности военных сил страны, передвижениях войск, состоянии фортификаций, об опыте правительства над изобретениями и усовершенствованиями оружия и других военных потребностей, имеющих влияние на военное искусство, о духе войск и образе мыслей офицеров и высших чиновников. 15 июня 1996 года указом президента Российской Федерации за успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях сопряженных с риском для жизни, проявленные при этом героизм и мужество, звание Героя Российской Федерации было присвоено следующим сотрудникам внешней разведки Барковскому Владимиру Борисовичу, Квасникову Леониду Романовичу посмертно, Коэн Леонтине посмертно, Клисову Александру Семеновичу, Яцкову Анатолию Антоновичу посмертно.